«Сын фотографа. Сколько помню себя, я отставал от моды и нередко оказывался не в курсе дела. Причем не по снобизму или в погоне за оригинальностью, а в силу стечения обстоятельств. Да и вообще, я по своему устройству человек со стороны. Один мой товарищ рассказывал, как в ранней юности полагал, что Набоков что-то вроде Наровчатова. Вот и со мной та же история». Меня не коснулось увлечения стадионной поэзией. Я не узнавал с полуслова первоисточник, когда начитанные сверстники цитировали «в белом плаще с кровавым подбоем», хотя вообще-то немало читал с молодого, особенно Достоевского. Так что лет до двадцати Бродский оставался просто смутно знакомой фамилией, как-то связанной со слепой стенограммой суда и бледной копией неимоверно длинного шествия, не более того. Но постепенно что-то проступало. Помню, как девушка из артистических кругов, за которой я ухлёстывал, раскачивается в полсилы на качелях глубокой осенью в темном московском дворе, декламируя. Я обнял эти плечи и взглянул на то, что оказалось за спиною. Если по привычке провести параллель между стихами о которых в этом очерке речь, и чем-либо из изобразительного искусства на ум придет фотография. Полезно помнить, что Бродский вырос в семье профессионального фотографа, и со всеми этими тонкостями освещения, композиции кадра мог освоиться с измельства. Итак, я обнял эти плечи и взглянул на то, что оказалось за спиною, и увидал, что выдвинутый стул — сливался со освещенную стеною, был в лампочке повышенный накал, невыгодный для мебели истертый, и потому диван в углу сверкал коричневой кожей, словно желтой, стол пустовал, поблескивал паркет, темнела печка, в раме запыленный застыл пейзаж, и лишь один буфет казался мне тогда одушевленным, но мотылек по комнате кружил, И он мой взгляд с недвижимости сдвинул. И если призрак здесь когда-то жил, то он покинул этот дом. Покинул. В этих шестнадцати строках прекрасно передан цвет любительского пожелтевшего фото, а коричневой кожи, которая кажется желтой, сепия. Странное и завораживающее стихотворение. Лирический герой держит в объятиях женщину. Но лишь один буфет кажется ему одушевленным, и только мотылек выводит его разглядывающего с женщиной в объятиях интерьер комнаты из оцепенения. Фотографическое невозмутимое зрение особенность Бродского, роднящая его с Чеховым. Чудаков заметил, что описание Чехова бесстрастное, будто автор равномерно переводит объектив с предметов на людей и снова на предметы, не обращая внимания на одушевленность неодушевленность. Подчеркнутое бесстрастие, оборотная сторона стоицизма Бродского, в ладу с фотоискусством. В эмиграции Бродский остался верен музе-фотографии, но это уже совсем другие снимки. Роскошные, как из глянцевых журналов или каталогов, главным образом вереницы интерьеров и безлюдных пейзажей. Примеры долго искать не приходится, беру почти обум самое начало римских элегий. Пленное красное дерево, Частные квартиры в Риме, Под потолком пыльный хрустальный остров, Жалюзи в час заката подобны рыбе, Перепутавшей чешую и остов, Или венецианские строфы. Чуткую бясь в окне колеблют вдох и выдох, Пена бледного шелка захлестывает легка, Стулья и зеркало, Местный стеклянный выход, Вещи из тупика. Есть такой трюизм, Писатель мыслит образами, Бродский — фотообразами. Верный своему зрению, он мастер стоп-кадра. Полицейские на перекрестке машет руками, как буква «Ж» ни вниз, ни вверх. Вот как в набережной «Неисцелимых» Бродский вспоминает предысторию своей любви к Венеции. Стало казаться, что город понемногу вползает в фокус. Он был черно-белым как и пристала выходцу из литературы или зимы. Кстати, канал Дела Джудекка, на который выходит набережная неисцелимых, очень похож на стрелку Васильевского острова. Это бросается в глаза. Здесь мы от особенности зрительского восприятия, присущего Иосифу Бродскому, переходим к его мировосприятию. Они взаимосвязаны. «Черно-белая фотография и черно-белая зима» по Бродскому – синоним честности. Он сторонник абсолютной правды, вообще не сластит пилюлю земного времяпрепровождения. Чем безнадежнее, тем как-то проще. Вот его хрестоматийное стихотворение, целиком выдержанное в такой тональности. «Я не то, что схожу с ума, но устал за лето. За рубашкой в комод полезешь, и день потерян. Поскорее бы, что ли, пришла зима и занесла все это». Города, человеков, но для начала зелень. Стану спать, не раздевшись, или читать с любого места чужую книгу, пока место остатки года, как собака, сбежавшая от слепого, переходит в положенном месте асфальт. Свобода! Это когда забываешь отчество у тирана, а слюна во рту слаще халвы раза, и хотя твой мозг перекручен, как рог барана, ничего не каплет из голубого глаза. девятьсот 75-й год. Очень необычное, но психологически точное определение свободы, вернее, ее примет. Мой приятель, гостя в семьях, где были дети-подростки, устраивал викторину. Держинского звали Феликс, Абрежнева, Леонид. Растерянность и незнание дросли там, где у людей старшего поколения, как говорится, от зубов отскакивало, становились самым наглядным свидетельством произошедших в стране перемен. Приведенное стихотворение, на мой вкус, эталон стоицизма. Потом он станет дежурным и предсказуемым, и поэтому менее впечатляющим, но здесь еще нет. Эта стоическая интонация будет опошлена толпой эпигонов, может быть, поэтому я не меньше стоических стихов Бродского люблю, его «Стихи в апреле», где все по-людски, по-обывательски, «Зима напасть», а весна и зелень — благодать. Редкие у лириков элегического склада и толка бодрые стихи, мотив схождения с ума повторяется, но совершенно в другом ключе. Стихи в апреле. «В эту зиму с ума я опять не сошел, а зима, глядь, и кончилась, шум ледохода, и зеленый покров различаю, и, значит, здоров, с новым временем года поздравляю себя». Израчок о фонтанку слепя, я дроблю себя насто, Пятерней по лицу провожу, и в мозгу, как в лесу, оседание наста. Дотянув до седин, я смотрю, как буксир среди льдин пробирается кустью. Не ниже поминание зла, превращение бумаги в козла, отпущение обид, извини же, за возвышенный слог. Не кончается время тревог, но кончаются зимы. В этом суть перемен, в толчие, в Перебранке, Камен, на Перу, мнимазины 1969 год. Известна склонность Бродского к парадоксам, к остроумию, в изначальном смысле слова, в смысле игры ума, на основе какого-нибудь знаменитого высказывания. Слова «не кончается время тревог, но кончаются зимы» Отсылают читателя к первой строке Ричарда Третьего. «Зима тревоги нашей позади, к нам с солнцем Йорка лето возвратилось, и к названию популярного романа Джона Стенбека, равно как финальные строки стихотворения «Зимним вечером в Ялте» «Остановись, мгновение, ты не столь прекрасна, сколь ты неповторима» печальное препирательство с автором Фауста, и подобных словесных фокусов у Бродского немало. Так Бродский и мечется, ну, как большинство из нас грешных, между ужасной правдой голой зимы и спасительной ложью цветущих и вводящих в заблуждение времен года, между жизнелюбием, но ну, пока мне рот не забили глиной, из него раздаваться будет лишь благодарность и оторопью перед бессмыслицей жизни. Я дважды входил с Осипом Бродским в личное если так можно выразиться, соприкосновение один раз очно, другой через посредника. Личная встреча в Нью-Йорке описана мной в заметке комментарий к фотоснимкам. Она вспоминалась бы с большим удовольствием, если бы память не омрачали мои тогдашние чрезмерные усилия по сохранению независимого вида. Второе, совершенно непредвиденное и заочное общение было куда содержательней и отрадней. Как-то в середине 1990-х годов, разговаривая с близким другом молодости Бродского, я высказал свою давнюю и главную досаду на его прекрасные стихи. Она сводилась к тому, что Бродский – талантливый изобретатель, сконструировал совершенно версификационный аппарат, который, работая неизменно, вызывает в публике ответную душевную вибрацию. Но именно инженерное совершенство этого изобретения – Позволяет автору, включив механизм стихосложения, отойти на время в сторону, устроить себе, образно говоря, перекур. И чувствительный читатель вдруг спохватывается, что его душа уже какое-то время содрогается в лад в сущности неодушевленному заводному агрегату. И здесь читатель вправе обидеться и даже разозлиться. Он-то принимает происходящее за чистую монету, а перед ним аттракцион вроде механического пианино. И я забыл об этом разговоре, но мой собеседник, дружески, толкуя с Бродским по телефону, сказал тому, что есть где такого рода претензии. И Бродский сильно тронул меня, с полуслова поняв это и на сказание, и ответив: Я стараюсь не отходить. Вот в этом стихотворении он явно не отлучался ни на шаг в памяти отца Австралия. «Ты ожил, — снилось мне, — и уехал в Австралию. Голос с трехкратным эхом окликал и жаловался на климат, и обои, квартиру никак не снимут. Жалко, не в центре, а около океана, третий этаж без лифта, зато есть ванна. Пухнут ноги, а тапочки я оставил, прозвучавшее внятно и деловито». И внезапно в трубке завыла «Аделаида! Аделаида!» Загремела, захлопала точно ставень, бил со стенку, готовый сорваться с петель. Все-таки это лучше, чем мягкий пепел крематория в банке, ее залога. Эти обрывки голоса, монолога и попытки прикинуться нелюдимым в первый раз с той поры, как ты обернулся дымом. 1989 год. Вполне петербургский Традиционный эвфемизм применительных смерти. Свидригайлов собирался в Америку, Бродский селит покойного отца в Австралии. И название города – Аделаида. полуполиндром, полуанаграмма ходит вокруг до да около слова «ад». А вот мои, может быть, самые любимые стихи у Иосифа Бродского. «Я был только тем, чего ты касалась ладонью». Над чем в глухую воронью Ночь склоняло чело. Я был лишь тем, что ты Там внизу различала Смутный облик сначала, Много позже черты. Это ты, горяча, Ошую, одесную, Раковину ушную, Мне творила, шепча. Это ты, теребя штору В сырую полость рта, Вложила мне голос, окликавший тебя. Я был попросту слеп, Ты, возникая, прячась, даровала мне зрячесть, так оставляют след, так творятся миры, так сотворив их, часто оставляют вращаться, расточая дары, так бросаем то в жар, то в холод, то в свет, то в темень, в мироздание потерян, кружится шар. 1981 год. Женщина, творит мужчину прикосновениями, но исключительно из эгоистических соображений, оставить след. Этакий безответственный творец, позабывший о собственном творении, бросивший его на произвол судьбы. Все стихотворение вращается на оси короткого трехстопного размера, имитируя произнесение главных отрывистых слов, создавая иллюзию затрудненной от исповедального волнения речи. Соблюдается Равновесие первых двух строф с зачином «я был» и третий, и четвертый с зачином «это ты». Причем в первой и второй строфах мужчина пока только объект женских манипуляций, а в третий и четвертый становится субъектом, обретает свои органы чувств. Пятая строфа – синтез первых четырех строф. Так оставляют след и переход к двум финальным чуть с их неожиданным – Метафизическим выводом половой акт уподобляется акту творения. Чтобы сполна насладиться этим стихотворением, полезно знать Бродского в целом. Оно во многом от противного. В нем нет изощренной строфики. Все четверостишие с расхожей рифмовкой А, Б, Б, а. Оно короткое и немногословное, а Бродский часто избыточен. Интонация вполне простодушная, а не перекошенная иронией или сарказмом. Анжембеманы, фирменный знак Бродского Роттика, есть, но в умеренном количестве. Так что эффект отчасти объясняется отсутствием ожидаемых эффектов. Тишина после арт-обстрела. Это стихотворение не только прекрасное, но и поучительное. Наглядный пример того, что, когда доходит до дела, искусство перенимает инициативу у чувства, будто говорит «а теперь постой в сторонке». В 1963 году товарищ Бродского, поэт Анатолий Найман, написал стихотворение «Романс». Вот его первая строфа. «Я значил только то, что был тобой любим, и никого вокруг я не нашел, кому бы мог рассказать о том, как именем моим разъединялись вдруг твои сухие губы. Но, начиная со второй строфы и до конца романса, названная тема «Жизнь мужчины приобретает смысл лишь в свете женской любви» куда-то запропала, автор будто перелистнул ее. А почти двадцать лет спустя, в 1981 году, Бродский поднял, обранённую товарищем юности тему заинтересовался ей и максимально реализовал эту метафору сделав ее содержанием целого стихотворения и это довольно нередкая в искусстве практика в одном из предыдущих очерков я уже упоминал общее хотя ходосевич так не считал как бы написанные в два приема стихотворения владислава ходосевича в заботах каждого дня 1917 год и Георгия Иванова в глубине на самом дне сознания 1929 год. Вот другой пример подобного сотрудничества, в кавычках: есть у Мандельштама такое душераздирающее стихотворение: Я наравне с другими хочу тебе служить. Еще одно мгновение: и я скажу тебе: не радость, а мучение, я нахожу в тебе и словно преступление меня к тебе влечет, искусанный в смятенье вишневый нежный род. Вернись ко мне скорее. Мне страшно без тебя. Я никогда сильнее не чувствовал тебя, и все, чего хочу я, я вижу наяву. Я больше не ревную, но я тебя зову. 1920 год. Вот, рассуждал я в молодости, испытал поэт сильное чувство, И весь акмеизм как рукой сняло, даже рифмовать толком щел излишним «тебе, тебе, тебя, тебя». Так да не так. Эти «трогательно неуклюжие» в кавычках стихи в некотором роде уже существовали за сто с лишним лет до Мандельштама, написал их Карамзин «Кто мог любить так страстно, как я любил тебя, но я вздыхал напрасно, томил, крушил себя» и так далее. Можно предположить, что искусство не столько производное от чувств, сколько самостоятельное, параллельное чувство, даже страсть, о чем в своей приподнятой манере и написал Борис Пастернак, цикл так и называется «Художник». Он на это мебель стопит, дружбу, разум, совесть, быт, на столе стакан не допит, век не дожит, свет забыт. Этому более утоляющему и замещающему свойству поэзии посвящен шедевр Боротынского, любимого поэта Бродского. Болящий дух врачует песнопение, гармонии таинственная власть, тяжелая искупит заблуждение и укротит бунтующую страсть. Душа певца, согласно излетая, разрешена от всех своих скорбей, и чистоту поэзии, святая, И мир отдаст причастнице своей. Почти повсеместный и постоянный триумф посредственности настраивает на невеселый лад. И участь Бродского отрадное исключение из правил. Она не только трагична, но и победоносна. 2022 год.